Седьмое. А военные силы? Военные силы Рейха к 16 апреля 1945 года уже сильно напоминали «Мираж». Против наступающих войск Красной Армии немецкое командование могло выставить 214 дивизий. Из них 34 танковые, при том, что танковая дивизия «Вермахта» к апрелю 1945 насчитывала 4-5 десятков танков и 15 моторизированных против войск западных союзников – 60 дивизий, из которых танковых – 5, что-то около 200 танков. Антигитлеровская коалиция в это время насчитывала чуть более 700 дивизий, а ее превосходство над вермахтом в танках и самолетах было вообще подавляющим. Только у западных союзников в строю было 28 тысяч боевых самолетов из которых 5559 тяжелых бомбардировщиков. А вообще превосходство союзных армий над германскими вооруженными силами уже приближалось к абсолютному. Для примера, соотношение сил на решающем участке фронта под Берлином. Первый белорусский фронт. 77 стрелковых дивизий. 3155 танков и самоходок. 14628 орудий и минометов. 1531 система залпового огня, 3200 боевых самолетов, 1 украинский фронт, 69 стрелковых дивизий, 2233 танка и самоходных орудия, 13500 орудий и минометов, всего советские войска на берлинском направлении, с фронтовыми резервами и вторыми эшелонами, и кроме того с частью сил второго белорусского фронта, участвовавшими в берлинской операции насчитывали более 2 миллионов человек, 42 тысячи орудий и минометов, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Этим войскам Бортьева стояли войска 3-й танковой и 9-й полевой армии группы армии «Висла» и 4-й танковой и 17-й полевой армии группы армий «Центр». В их составе насчитывалось 48 пехотных, 9 моторизированных и 6 танковых дивизий, а также гарнизон города Берлина. 200 батальонов волькс-штурма части полиции, зенитных вспомогательных частей, всего около 200 тысяч человек. Всего около миллиона солдат, офицеров и ополченцев. 10 400 орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий. В целом, превосходство советских войск было по пехоте 2,1 к 1, По артиллерии 4 к 1, по танкам 4,2 к 1, по самолетам 2,3 к 1. Но и это было не главным: к началу советского наступления на Берлин на позициях артиллерии Первого Белорусского и Первого украинского фронтов было сосредоточено 7 миллионов 147 тысяч артиллерийских выстрелов, это не считая патронов к стрелковому оружию не считая реактивных снарядов к системам залпового огня, не считая авиабомб и снарядов авиапушек. Только артиллерийских снарядов командованием Красной Армии под Берлином было запасено по семь штук на каждого защитника города. А если еще считать, что основу гарнизона города Берлина составлял фольксштурм, то картина станет и вовсе безрадостной. Войскам способным, по словам маршала Конева, штурмовать небо, противостояли, кроме измученных непрерывными отступлениями, голодных и потерявших веру солдат, плохо вооруженные и необученные мальчишки-стрики. и стрики. Знали ли немцы о предстоящем штурме? Конечно, знали. Ну и что? Что они могли сделать в ситуации, когда враг многократно сильнее, лучше вооружен, оснащен, накормлен в конце-то концов? На каждую немецкую армейскую буханку хлеба приходилось по 50 банок американской тушенки. Ремарк писал это о Первой мировой, но в 1945-м история повторилась. А насчет осведомленности немецкого командования? На допросе 3 мая пленный командующий войсками охраны тыла 9-й немецкой армии генерал Бернгард четко по-военному доложил. Я могу категорически заявить, что наше командование располагало совершенно точными данными о предстоящем большом наступлении русских войск в направлении Берлина. 6 апреля у командующего 9-й армии генерала Буссе состоялось совещание, на котором присутствовали командиры корпусов. Начальник отдела 9-й армии сделал доклад о положении и о противостоящем 9-й армии противнике. Указал что нам противостоят войска маршала Жукова, что сюда после завершения операции в Восточной Померании прибыли две танковые армии, и что русские обладают превосходством в танках и в артиллерии в десятикратном размере, а в пехоте – в пятикратном. Но даже то, что немцы ожидали русское наступление, готовились к нему, не имело уже ровным счетом никакого значения. Слишком мало у них было сил, Слишком велико было превосходство врага. В этой ситуации любые шаги обороняющихся войск способствовали лишь продлению агонии. На день или на час.